А в рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились сметелица и бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем: "Моя лышечка!" Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый. "Я знаю, тримай их, офицеры, офицеры! Я их бачу в погонах!" В взводе 10-го куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешились хлопцы, врезались в толпу, хватая кого-то, кричали женщины, слабо надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко: "Я не офицер, ничего подобного, ничего подобного, что вы, я служащий банки".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 Заплатил за своё любопытство к парадам. Он лёг у полисадника церковного Софийского дома на взничь, раскинув руки, а другой молчаливо упал ему на ноги, и откинулся лицом в тротуар. Этот числя сжгнули тарелки с угла площади. Опять папёр народ, зашумел, забухал оркестр, резнул победный голос с кроком ружь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 «Маруся, оратор, гляди, гляди!» «Декларацию объявляют!» «Ница универсал будут читать!» «Хай же вы вильно, Украина!» Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то, где всеявственнее вылезая, солнечный диск золотил густым красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул «Маруся!» Народу слава! Петлюра, Петлюра! Де да який Петлюра? Що ви скажились? Чого на фонтан Петлюра полезти? Петлюра в Харкові. Петлюра тільки що прослідував до палац на банкет. Не брешить, ніяких банкетів не буде. Слава народу!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 Оси чёрные, как вельх, как у Бельги, мои пшлене. Так да вот, он вот он, смотрите, марэфёд, наглядите, глядите, едет. Что вы провокации робите? Это начальник городской пожарной команды. Столкновение петлюра в Бельгии. Зачем же он в Бельгию поехал? Улаживать союз с союзниками. Тони, Вин сейчас с эскортом поихав в Думу. Чего? Присяга. Он будет присягать? Зачем он? Ему будут присягать. Ну, я скорее умру, шепот, а не присягну. Ковам и не надо, женщин не тронут. Жидов тронут, это верно, и офицеров. Всем им кишки повыпустят, и помещиков долонь. Кише! Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце. "Вечули, громадяне, брати і товариші", заговорил он. "Як козаки пели, бо старшини з нами, з нами як з братами. З нами, з нами вони!" Чоловік ударился до шапкой в грудь, на которой лел громадный волной банд. З нами! Бо ти й старшини з народу. З ним родились, з ним і умруть. З нами вони мерзли в снего при облозі города. І вот, доблесно узяли його і прапор червоний уже висить над тими громадами. «Ура!» «Який червоный, шо він каже? Жовто-блакитный!» «У Большаков теж червоный! Тише! Слава!» А він погано размовляе на українській мові «Товарищі, перед вами тепер новая задача! Поднять і укрепить новую незалежну республіку!» Для щастя усіх трудящих елементів, робітників-хліборобов, бо тільки вони, поливши своєю свіжою кров'ю і потом нашу рідну землю, мають право володіти нею. Верно! Слава!